не баллы. Вырваться из-под огня возле церкви удалось лишь самому Максу и с ним паре ребят. Причем не его, не Никоновских, а из недавно прибывших музких бандюганов. Снайперу, которого все попросту звали Васюк, и Олегу чеверу которому приклеили позывной Чевер. Вслед за ним через окопы и целину ломанулось было больше народу, но 2-3 человека так и остались, не добежав, достали огнем с колокольни. Задерживаться возле упавших он не нужен. нужным. Ясно уже, что так долго и тщательно готовившаяся операция провалилась. На пригорке завершается разгром. и Самое разумное сейчас уносить ноги. Расклад совсем не важный. Гриша, кажется, убит. Отряд уничтожен. В общем, большая такая жопа. И вообще, это озерия. Одна большая неприятность. И самое разумное будет уносить отсюда ноги. Куда? Да в никонушку. Конечно, Шкуро, наместник Гришкин, известию о гибели всего отряда не обрадуется. Собственно, а почему не обрадуется? Нет отряда, нет Гришки, он становится полновластным хозяином района. А бойцов можно еще набрать, из тех, кто помоложе выжил в эпидемию, да и пришло и заявляется время от времени. Ну и он, Макс, будет там не последним человеком, надо только до тут добраться. Уходили петлями, перекатами, стараясь запутать, казалось, целящихся им в спину снайперов, пока Васек сам снайпер, задыхаясь, не сказал, что досюда точно с не достанет, а в погоню за ними никто не пошел, это точно. Сам он выглядел не очень. Загибался, держась за подреберье, и тяжело с хрипом дышал. Опирался на свой снайпер, как на косты, а по пыша, к которому кончились патроны, он давно бросил. Остановились передохнуть. Макс оглянулся на пригорок. На фоне темно-синего сумеречного неба отчетливо виднелась крыша церкви и темная колокольня. И часть стены церкви, озаряемая огнем. Это надо думать горелых БМП. Вернее, как их? Взятые взаймы вместе с экипажем. А кем взятые? Гришкой. Вот пусть покойная Гришка за него и рассчитывается. Там же по-прежнему раздавались одиночные выстрелы и скупые уже очереди. Кто-то с кем-то еще воевал, но уже в затухающем режиме. Да что говорить, пиздец. Столько готовились. И так просохатели наезд на церковников. И все это броневик с тылу. Ну и конечно не ожидали, что это религиозное стадо так подготовится. Шалонированная оборона, бля. Макс сплюнул. Сейчас сперва завернем к этим вон, к элотам он, тянувшись ребятам на большую брезентовую палатку поодаль за окопами, накопанными при осаде. Это ж такой труд был. Впрочем, не наш ведь. Окопы рыли попеременно согнанные в трудармию жители Азерия, да еще пригнанные сюда с района рабы. 18 душ мужиков и парней, за разного рода провинности, в основном за неуплату продналога, сосланные сюда на отработку из Никонушки. Тут они и жили, в армейской палатке и землянках, прямо посреди зимы. Мундель называл их то колонами, то и лотами. Это что-то из древнего. Трудармейцы? Да ну нахер. Рабы, рабы. Обращались с ними, как с рабами, кормили, соответственно, и чтобы не отвлекать личный состав на их охрану, Гришка с подачи юриста, лоера ввел должности капо. Что это такое, кроме лоера, видимо, с ведущего в истории и потому предложившего этот термин, никто не знал. Ну, капо и капо, какая разница. Капо старшего рабов, которые колонны и илоты Тот же Рап, но в привилегированном положении. Чуть легче работа, чуть лучше кормежка. Право первым накладывать себе жрачку из общего котла. Место для спанья ближе к очагу. Обогревали палатку костром по-черному, без печки и трубы. Отчего все были чумазые, как негры, и воняли, соответственно. Лойер, смеясь, говорил, что их будет вздумать сбежать по запаху дыма. От одежды и волос можно будет без всяких собак преследовать. А обязанность Капа поддерживать дисциплину и порядок, руководить бытом. Два капу на всю трудармию, капу и подкапу. Привилегии мизерные, но человек такая скотина. Из-за должности капу рабы конкурировали, ссорились, доносили друг на друга. Такие, скоты одним словом, добрались до палатки, заглянули внутрь. Ну, тут хоть чуть потеплее. Дымная вонь в центре, обложенный камнями, горит костер. И эти один на одном тесно. Ага, не восемнадцать уже, шестнадцать. Два задеревеневшие трупы лежат снаружи, за палаткой. Ну да, болели. Капа их с питания и снял. Да, они там все кашляют, уроды простуженные. Хатон так и говорил, что до весны вряд ли четверо дотянет. Ну и хрен с ними. Смотрят на них, вошедших безумными глазами. Жрать поди хотят, и новостей жаждут. Им же сказали, возьмем пригорок, всех переведем под крышу, и сожратвой будет проще. Расталкивая сидящих пинками, пробрались в костру, вытянули к нему красные от мороза, несмотря на перчатки руки. Бля, ну и воняет у них тут, чем-то противно горелым. Капа, перекривясь, поднялся, попытался рапортовать. В наличии 16 человек, двое умерли, больные все. Махнул ему рукой, разрешение продолжать. Спросил, чего у вас тут воняет, жгли чего? Все молчат. Молчат и, бля, глаза прячут, отворачиваются. Что такое? Я нахуй кого спросил? Возвысил голос Макс. Че жгли, говорю, чем воняет? Капа, перекривясь и смотря в сторону, сообщил, так и так, имела место попытка людоедства. Макс охуел. Чевер с воском попятились от костра к выходу. Оно и неудивительно. Черная от копоти палатка, костер как у в пещере, черные вонючие фигуры в до да нельзя трепье, безумные голодные глаза. «Кто? Что? Каким образом?» Заорал Макс, хватаясь за автомат. в охуели тут все, что ли, уроды?» Также, кривясь и несмотря в глаза, Капа сообщил, что кто-то отрезал у умершего кусок ляжки и зажарил. А кто неизвестно, все спали. Врет, конечно. Да они, да они наверное, все тут жрали. Стадо, бля! Макс тоже попятился к выходу, гаркнул, срываясь на кашель. «Нем, немедленно мне представить того, кто это сделал! Немедленно! Капа стоял и тупо молчал, покачивался. И от него пахло этой горелой гадостью. Макс щелкнул предохранителем, все подались от него. Стоявшие у выхода восек с чевером заматерились, говоря, что надо рвать когти. Но Макс был просто вне себя, и надо было довести до конца вопрос Кто? Быстро нах! Ты сейчас сам под расстрел пойдешь! Началось вокруг шевеления. Темные фигуры стали отдаляться от костра, с разных сторон послышав шипящее зловеще. Жрать, принесли третий день, не жрав же совсем. Дохнем тут-то! — Все одно все подохнем, а мы же люди. И еще. — Там что, взяли пригород, взяли или нет? — Не ваше дело! Ха -ха! Срываясь на виск, переходящий в кашель, заорал Макс. — Я сказал, кто? Кто жрал? Поскольку капа молчал, Макс отступив, наставил ствол на него и выстрелил бы, но тут тот, тупо кивнув головой, указал на одного. — Вот, он жрал. Кто-то истерично засмеялся, прямо залился зловещим, каркающим смехом. Макс перевел взгляд на того, на кого указал капу и скомандовал «Встать!». Стало медленно качаясь подниматься какое то чмо бормоча и, «И не жрал я ничего. Вообще. Только кусочек дали. Сами-то. Чуя-то.» Короткая очередь отбросила его в сторону. «Суки, уроды, люди Да они все тут! Всех их!» В негодовании Макс переводил ствол с одного на другого. «Что делать?» Капа, опустив голову, глядел на него из-под нехорошим взглядом. Сказал, «Вот он, и больше никто. Врешь!» «Зачем мне врать? Ты мне скажи, пригорок взяли или нет?» «Молчи, мразь, какое твое дело?» — завопил Макс. «Еще рот а ты меня называть станешь!» «Макс, Макс, нахер их, уходим!» — донеслось от входа в палатку. «Нет, взяли или нет?» «А то...» «Что, сука, а то?» — выкрикнул Макс в негодовании, готовый расстрелять сейчас и капа, но не успел. Кто-то, выпрямившийся за его спиной, с смаху ударило в голову остреем Кайла. Кайло, хоть затупившееся на земляных работах, легко, как картонную, пробило голову с затылка сквозь вязанную шапку к лицу. И конец его выбил левый Макса в глаз, высунувшись концом из глазницы. Макс повалился. Ударил выстрел, стрелял из мостика в осек. Еще Ещё выстрел, чевер Толкаясь, они вывалились наружу В ночную уже стужу и ветер Отбежали на несколько шагов, не сговариваясь Выстрелили еще по нескольку раз Уже просто в палатку И забирая в сторону, обходя палатку с людоедами стороной Пошли к козерью Нужно было любой ценой найти хоть какую-то провизию Забрать вещи и уходить Куда глаза глядят, да хоть бы обратно в муск В свою старую базу Там еще остались тщательно спрятанные времен времён продуктового изобилия нычки Там можно будет отлежаться и к ЧК, к черным квадратам, к Абу-Уляму. Не получилось с его поручением, совсем не получилось. Ну что же делать?